триста гуру пусть дух никогда не сдается не отступает и не склоняется ни перед чем не склониться в духе будет выходом из всех положений тело подчиняется в той или иной мере условиям внешним и людям в пределах допускаемых кармой но дух свободен всегда сделать выбор знаменующий победу или поражение дей победа или поражение В духе.